Кроме того, как и всякое семя, подсолнечник богат витаминами, которые укрепляют кожный покров и слизистые оболочки человеческого организма, нормализуют кислотно-щелочное равновесие. Кроме того, семена подсолнечника и тыквы богаты цинком, незаменимым элементом для функционирования вилочковой железы, которая, по всей видимости, имеет регуляторную функцию. Семена исключительно украшают блюда своеобразным вкусом. Их можно слегка обжаривать на сухой сковороде, но ни в коем случае нельзя покупать семечки уже поджаренными. Заранее приготовленная пища не приносит человеку пользы. Молочко из отварных семян подсолнуха – это наглядное подтверждение пословицы «нет худа без добра». Если бы у нас в магазинах продавались очищенные семена, мне бы, пожалуй, и в голову не пришло, что множество блюд можно приготовить из неочищенных семечек. Больше того, оказалось возможным использовать семена арбуза, дыни, тыквы и перезревших кабачков. У меня, как у любой хозяйки, нет времени, чтобы удалить с них шелуху – поэтому я решила жарить семечки на сухой сковороде так, чтобы ядро оставалось холодным, а шелуха раскалялась. После этого я перемалываю горсть семян в кофемолке и варю получившуюся муку в кипятке в течение пяти минут. Достаточно процедить полученный отвар через ситечко, сдобрить его ложкой меда, и вы получите не только очень полезный но и исключительно вкусный напиток, который любят и взрослые, и дети. На полученном молочке можно приготовить деликатесные соусы и салаты. Молочко из свежесмолотых семян, подсолнечника, тыквы, арбуза и так далее позволяет нормализовать детское питание, которое у нас в стране невероятно запущено.